Глава 10. Как с одного удара вышибли дверь, Ева так и не поняла. Она не успела ни испугаться, ни закричать, когда в номер ворвались трое мужчин, а потом уже кричать стало поздно, да и бесполезно. Один из налётчиков схватил её за волосы и вжав в кровать процедил: "Только дёрнись, убью". И пистолет, приставленный к горлу, был доказательством того, что эти парни очень серьёзно настроены. вскнув, девушка скосила перепуганный взгляд на оружие. На ствол пистолета был накручен глушитель. Господи, её сейчас грухнут, и никто не услышит. Здесь, на острове, отрезанная от всего мира, Ева была беззащитна. Никто не придёт ей на помощь, никто не заступится. Никакой супергерой не влетит в окно, чтобы одной левой разбросать плохих парней. Это было ясно, как божий день. В один момент она оказалась лежащей лицом в подушку. С заломленными руками и пока двое бандитов грамили номер, третий связал ей руки. Нет, они не грамили, они обыскивали номер так тщательно, словно искали что-то маленькое, такое, что можно всунуть в любую щель. Они переворачивали мебель, выдвигали ящики, разбивали всё, что можно было разбить, рвали всё, что можно было порвать. И не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что они ищут. Флешку уже в тысячный раз его проклила тот момент, когда взяла её в руки. Дура. Но почему не выскочила тогда из туалета? Не позвала на помощь? Пусть бы эти вверх разбирались между собой. Она всего лишь должна была взять интервью, провести романтический ужин и убраться с этого острова к чёртовой матери. А теперь. Где флэшка? Мужчина её хорошенько встряхнул до да так, что клацнули зубы. Где она? Ева зажмурилась, ожидая, что её сейчас начнут бить. Но нет, удара не последовало. Наоборот, немного ослабив хватку, бандит смачно выругался. Хороша, сучка. Жаль, мастер приказал не трогать тебя, а то бы мы с тобой позабавились. Значит, это Андрулеску направил их сюда. Ну да, а кто же ещё? Ева, включай мозги, иначе скоро за твою жизнь никто не даст и копейки. Как в такой ситуации повела бы себя девушка Бонда? Справившись с первым шоком, Ева пролепетала: Я не знаю, о чём вы. Ну да, а я Папа Римский, охмыльнулся бандит. Ты мне зубы не заговаривай. Флешка где? И он снова её встряхнул, на этот раз схватив за пижаму. Ткань затрещала, угрожая порваться. Ворот врезался Еве в шею, точно удавка. Лопнув, отлетела верхняя пуговка. Но лицо мужчины с тяжёлой челюстью и нависшими над бровными дугами оказалось так близко, что можно было рассмотреть каждый упор у него на носу. Отвечай. Я возглотнула. Я же сказала. Ее спас телефонный звонок. У одного из бандитов зазвонил мобильный. Мужчина с готовностью гаркнул в трубку. Слушаю, мастер. Нахмурившись, выслушал распоряжение, а потом окинул подельника в задумчивом взгляде. Мастер приказал доставить ее в лабораторию. И побыстрей. А флешка? С острова она никуда не денется, а эта крали сама мастеру скажет, куда ее дело и на кого работает тоже. Закрыв глаза, Ева стала молиться. Рука, державшая ее за волосы, сжала сильнее. Эй! Резкий окрик заставил открыть глаза. Поднимайся, с нами пойдешь. Еву вздернули на ноги. Покачнувшись, девушка полубезумным взглядом устала на разгромленный номер. Это что же получается? Ее сейчас увезут неизвестно куда? И будут там делать с ней, что захотят? Инстинкт самосохранения проснулся в самый неподходящий момент, забыв, что ей в шею уперся ствол, Ева начала кричать и отчаянно вырываться. Нет, я никуда не пойду, вы не имеете права, я подданный Евросоюза. Ты еще адвокату потребую, парни, заткните ей рот. Один из бандитов поднял с пола Евины трусики, выпавшие из спортового чемодана, шелковые с кружевной оторочкой. Поднёс к носу и демонстративно, не отрывая от девушки пристального взгляда, втянул в себя запах свежего белья, а потом затолкал ей в рот вместо кляпа. Она замычала, пытаясь вытолкнуть кляп языком. По щекам побежали слёзы, но тот же бандит сжал её щёки, приблизил её лицо к своему и прошипел: "Веди себя тихо ради твоего же здоровья". И в его голосе было столько угрозы, что Ева всхлипнув затихла. Она уже не сопротивлялась, когда ей на голову натянули плотный мешок и обвязали вокруг шеи верёвкой. Не сопротивлялась, когда кто-то поднял её в воздух и перекинул через плечо. Только поняла, что в отеле никто за неё не заступится, даже если увидят, как её похищают из номера. Нет, не так. Во всей резервации за неё никто не заступится. Ты попала, Ева, конкретно попала. И, возможно, теперь твоя жизнь продлится ровно до того момента, пока эти вера не получат то, что хотят флэшка